Мы очень тихо поднимались по ступенькам подъезда. Кто жил в обычных пятиэтажках, тот знает про этот шум из подъезда. Ее сестра Марина, блондинка, с которой уже стерлись признаки первой молодости, встретила нас с указательным пальцем возле своего рта. Мы зашли. «Что случилось?» — шепотом спрашивает она. «Тебя лучше не знать», — отмахивается моя спутница. «Нам только бы ванну и полотенце». Она осматривает нас. Я держусь за плечо, на моей куртке следы крови. В моих ботинках кровь, на моей руке кровь». «Надеюсь, это никак не связано с тем, что меня разбудила полиция за час до твоего звонка?» «Связано, наверное. Ну и влип, же ты, милая. Бывает и хуже». «Бывает. Ванна там». Марина показывает пальцем влево. «Полотенце сейчас принесу. Еще, наверное, нужна куртка. Ладно, посмотрю. Только тихо и быстро. Он может проснуться». «Ты боишься этого урода?» «Идите». Тихо огрызается Марина. «Я захожу в ванну» оборачиваясь, чтобы закрыть дверь, но она идет следом. Я помогу перевязаться. опережает она мой вопрос. Я соглашаюсь, отдаю ей ствол. Она помогает мне снять куртку, кофту, футболку. Я смотрю на кровавую дырку, из которой все еще пульсирует кровь. Она тянется через меня к крану, мочит вату, потом аккуратно начинает смывать кровь с раны. Ее движения очень плавные, она будто бы просто гладит меня. Я смотрю в ее глаза. Кажется, между нами проскальзывает искра, и она это тоже чувствует. Она подходит ближе ко мне, начинает тянуться к моим губам, я останавливаю ее рукой. Ты собираешься меня поцеловать? Противлюсь я. Не, она отодвигается чуть назад. Ты что? Я просто смотрю на твои глаза. Обычно, если рана тяжелая, глаза желтеют. Серьезно? Я что-то до сих пор не понимаю этих безмолвных намеков от девушек. Надо обязательно вытащить пулю, настаивает она. Да, чтобы не получилось, как у Лестера. У кого? Лестер. Лестер Нейгрет из сериала Фарго. Не смотрела? Я такую ерунду не смотрю. Ему дробинка попала в руку, а потом начала гнить. Сейчас надо перевязаться, а потом у меня в поселке есть знакомый, я к нему обращусь, он вытащит пулю. Она наливает на бинт зеленку и обмазывает ею кожу вокруг раны, потом закрывает ее ватой. Я держу вату пальцами, пока она накладывает бинт. Ее сестры долго нет, и мы выходим из ванны. Она первая, я за ней. Но она резко замирает в проходе. Я стукаюсь о ее спину. Краем глаза вижу, как ее сестра падает на пол плашмя. Она тут же вытаскивает ствол и подбегает к сестре. Я за ней. В проеме комнаты стоит огромный мужик с небольшой бородой и усами. «Хе, и шлюха здесь!» — ухмыляется он. «Я тебя убью!» «Марина, я его убью!» Не может сдержать она свои эмоции. «Ты меня!» Да. И ты будешь за сегодня третьим. Не надо, влезаю я. Тебе же всего две пули надо. Тут явно больше. Но это не дает тебе права убивать. Почему? Он каждую неделю ее бьет. Ему убить можно, а мне убивать нет? Марина медленно встает. Она держит его на мушке, а мужик вообще, походу, не понимает, что происходит, потому что не двигается и только шатается. Марина, обращается она к сестре, я его убью, мне все равно тереть нечего. Марина качает головой. Тогда она резко подскакивает к мужику и бьет его ногой в пах. Он мычит от боли и падает на колени. Она замахивается и бьет его пистолетом в лоб, тот падает. «Хватит!» — кричит Марина. «Забирай вещи и уходите!» «Сколько уже можно так жить?» — возражает она. «И это мне говоришь ты!» «Я убила своего. Давай и этого козла кончу!» «Мариночка, мне все равно уже. Уже все равно на все. Давай ты хоть поживешь!» «Нет!» Марина идет в сторону, наклоняется, подбирает вещи, подает их мне. «Ну, Мариночка!» — как будто уговаривает она, пока я надеваю эти большие вещи. «Он же тебя бьет. Тебе нужно уходить от него, понимаешь? Не твое дело!» Оступает молчание. Я накидываю его куртку, потом вспоминаю про деньги и сигареты, иду в ванну, скидываю там эту огромную куртку и надеваю свою окровавленную. «Пойдем, зову я ее». «Ключи!» — Марина отдает ей ключи. Мы выходим из квартиры, закуриваем. «Почему она от него не уйдет?» И все же такие смелые, как ты!» предполагаю я. Но это же все равно, что жить в плену. Зря ты не спросил, какой она последний фильм видела и давно ли вообще гуляла. Она сидит в заперти дома, понимаешь? Он ее никуда не пускает. Провожает до работы и встречает там же. Потом магазин и кухня. Ладно бы, он ее не бил, но бьет. Нет, я его убью. Не успокаивается она. Не надо. Я хватаю ее за рукав. Тебе-то что? Ты хочешь просто убить чувака за то, что тот сбил твою девушку. А этот хмырь годами бьет сестру. По-моему, это хуже, нет? Тебя просто не били и не преследовали. А я знаю, каково это. Но нельзя так. Твали! Она выходит из себя, направляя на меня ствол. Сейчас она похожа на собаку, которая попробовала человеческую кровь. Такую собаку обычно убивают, потому что она может еще раз напасть. Если я не отпущу ее руку, она убьет меня. Это факт. А потом она все равно убьет его. Это тоже факт. Получается, я лишние условия в уравнении. Я разжимаю руку. Она тут же бежит вверх, а я медленно спускаюсь на первый этаж. Я слышу стук в дверь. Потом женский голос. «Отвали!» Потом еще один женский голос. «Не надо!» Потом два выстрела. Я открываю дверь подъезда. Я не понимаю, как так вышло. У меня был ствол. У меня были пули. У меня был план на сегодня. В итоге у меня ранение. У нас три трупа. Она выбегает из подъезда, шлепает меня ладонью по спине. «Побежали!» Бросает она на ходу. «И разве...» У меня есть другой выход. Старое квадратное помещение с зелеными облезлыми стенами. Клетка в углу, но его там нет. Он сидит за столом недалеко от судьи, которая возвышается над всеми находящимися в этом помещении. Средневековье не иначе. Там тоже человек решал судьбу других людей. Но ведь так нельзя. Я сидел в первом ряду и был, как говорится, на измене. Многие уже прогнозировали исход суда. Его не посадят, заявили мне. У него явка с повинной, плюс фамилия известного человека, ребенок. Но я надеялся на справедливость. Я надеялся. Но разве в средневековье может быть справедливость? Мы встали, когда судья начала зачитывать вердикт. Я не помню точно всего, что она сказала, но последние ее слова, приговорен к трем годам условно, врезались мне навсегда. К трем годам условно. «К трем годам?» — издержался я. «Условно. За смерть человека?» «Тихо!» — она ударила своим молоточком. «Да вы охерели совсем, твари!» Я не хочу пересказывать всю матерную речь. Я вворачивал такие словосочетания, которые вообще не могли произноситься вместе. Как итог, мне дали 15 суток ареста за оскорбление судьи, да и штраф сверху. Меня арестовали, а его даже в сезоне держали. Он все это время провел дома. Как же, мать его, так получилось? За мной закрылась дверь, и я понял, что не смогу никуда выйти отсюда. Это непередаваемое ощущение безнадежности и безысходности. Я устроился в самом углу на железные нары. Бетонный пол, такие же стены, и вонят чувака напротив. Немного погодя, ко мне подсел другой парень, ужасно худой. «Слухи быстро разносятся», — проговорил он. «Исправедливые они, мрази. Помочь тебе выйти?» Как? «Ну, я тебе помогу, а ты мне. Всего-то нужно будет небольшой грузик доставить из точки А в точку Б». Он подмигнул мне. «Нет», — твердо отказался я. «А что ты так? Не хочу снова сюда попасть». «Понимаю», — он хлопает меня по спине. Мы вместе сидели трое суток, и все это время я думал, как же мне восстановить справедливость, и придумал. «Можно через тебя купить ствол?» Закинул я удочку тихонько. Он очень подозрительно уставился на меня. Я хочу убить урода, который убил мою девушку. «Пятнадцать штук, но ствол будет нечистым», — высказал он в свои условия. «Мне пофиг. Найдешь меня на центральном рынке, я буду возле овощей», — усмехнулся он. Мы стоим на парковке рядом с машиной, которую поджег я. Ее обгоревший труп так никто и не увез. Потухшие фары нашей машины смотрят на его подъезд. Мы курим и молчим. Я молчу, потому что не знаю, что сказать она, наверное, потому что уже планирует новое убийство. «Ты готов?» — спрашивает она. что ты почувствовала, когда убила на мосту. «Облегчение. Будто бы я избавилась от болячки на лице. Она мешала мне, а теперь ее нет». «А мента? Зачем тебе это надо?» «Я хочу понять, что буду чувствовать. Ведь убийство — это не кружку разбить». «Облегчение, облегчение. Ты отомстишь за свою девушку». И тут я вспоминаю суд. В голову лезет аналогия со Средневековьем. «Тебе не кажется, что мы сейчас вроде бы живем в высокотехнологичном мире, а наши повадки остались в Средневековье?» Озвучиваю я свои сомнения. «Что ты имеешь в виду? Все решается оружием и трупами». «Хе! А как должно решаться?» «Переговорами, миром, уступками». «Это говоришь ты? Ты, который достал пистолет, приехал сюда мстить? Ты, из-за которого я стала убийцей?» «Из-за меня?» «Да?» «Если бы не ты, я бы сейчас лежала дома с маленьким синяком на щеке. Но ты приехал, мы столько испытали, а ты сливаешься, рассуждая про цивилизованное общество». В этот момент раздается писк дверного домофона, и он выходит из подъезда, остановившись под фонарем. Его за руку держит кроха в розовой куртке. Я открываю дверь. «Это он?» Не терпится ей. Он смотрит на меня. Сейчас я для него всего лишь черный силуэт. Я делаю несколько шагов вперед, чтобы мое лицо осветила подъездная лампа, и он узнает меня. Я всматриваюсь в его лицо, в полы щеки и мешки под глазами. Он тяжело выдыхает. Она подбегает ко мне и сует в руки ствол. Можно мне ребенка в сад отвезти?» — Лепечет он. Я вернусь. Я неоднозначно киваю головой. Мне не нравится мысль, что он понимает, зачем я здесь. «Какого хрена ты делаешь?» — бесится она. «Он не вернется. Я... я вернусь». Он уже заикается. «Куда он денется?» — уверен я. «Позвонит за углом в ментовку». «Не позвоню». Он подает мне телефон. «И чё?» — не унимается она. «Ты скажешь любому прохожему, и он позвонит». «Нельзя его убивать при ребенке, сопротивляюсь я. «Резонно», — соглашается она. «Ну, я пойду с ним. Если ты дернешься, я убью тебя и ребенка. Он кивает головой, и они вместе идут в сторону садика. «Если что, я твоя сестра!» — я слышу ее совет. Я снова закуриваю. Я уже не хочу его убивать. Я знаю, смог бы его убить, будучи тут один, но теперь я просто не хочу превратиться в такого же монстра, как она. Тем более он так ужасно выглядит, словно все это время плохо спал. Может быть, это осознание своей вины? Бычок обжигает пальцы, я выкидываю его и снова закуриваю. В конце концов, я человек или кто? Человек не должен убивать другого человека. Это ведь нонсенс. У нас и так слишком короткая жизнь, чтобы убивать друг друга. Да и зачем? Ну, убью я его. Что это поменяет сейчас? Аня не вернется. Как и мне не будет лучше. Какого хрена нужные мысли приходят в самом конце? Я поднимаю голову и смотрю на старую пятиэтажку. В окнах потихоньку начинает загораться свет. Несколько десятков окон. В каждом окне жизнь, мечта и любовь. В каждом окне минимум один человек. И что будет, если каждый из них найдет мотив убить другого? Так не должно быть. И я могу остановить это зло. Аня бы, наверное, поняла бы, как же глупо я себя вел. Показываются они. Он идет чуть впереди, она немного позади. Он останавливается возле меня, она, не доходя до нас, на ходу вынимает пистолет и подает его мне я сбил ее случайно оправдывается он это логично и глупо но у меня уже нет на него злобы на кричит она возьми а как это получилось спрашиваю я закуриваю третью я ехал на вызов в такси работаю а тут жена позвонила что у дочки температура 38 ну я и втопил светофор зеленый моргал я еще надавил и вдруг красный и тут девушка я на тормоза но гололед А уехал, думал, что сейчас сразу посадят. Хоть попрощаюсь с дочкой. Я киваю головой. Это тип ты передумал?» Догадывается она и направляет на меня ствол. Я сжимаю кулаки и резко бросаюсь на нее. Раздается выстрел. Боль обжигает живот, а я бью кулаком ей в лицо. Она падает на асфальт, ударившись головой, и обрушиваюсь на нее. Она бездвижна. Я чувствую, как кровь растекается по животу. Я переворачиваюсь на спину. «Вызывай ментов и скорую», — прошу его. Краем глаза вижу ботинки. На меня смотрит запахавшийся фотограф. «Опоздал!» — кричит он, направляя на меня фотокамеру. Я улыбаюсь. «Не улыбайся!» — говорит он мне. «Ладно?» «Щелк, щелк, щелк!» Голова начинает кружиться. Я смотрю вверх в небо, на снег. Звезд не видно. Какие звезды в городе? Интересно, через сколько приедет скорая? Этот маленький недотёп бросается ко мне, и я чувствую на животе холодную ткань. В окнах появляются люди. Как же погано получилось. Хорошо хоть идёт снег.